Глава тридцать девятая Первая часть тела была оторвана напрочь. Я видел торчащие куски ребер и свисающие внутренности. По краям раны шипела и бугрилась серая кожа. Половина лица и зоу была обезображена, будто его только что облили кипятком. Кожа лоскутами сползала на пол, обнажая окровавленное мясо и череп. «Кажется, ты забываешься, с кем имеешь дело», — произнес я, осторожно двигаясь к мечу. Перед тобой полубог, убиица монстров, человек, общающийся с богами, и я предлагаю тебе сдаться. Прими смерть достойной, Изао. Да, знаю, что пафосно, но мне требовалось заговорить ему зубы, пока он вновь не бросился в атаку и взять оружие. С ним я чувствовал себя увереннее, так как прекрасно понимал, Изао намного сильнее, чем его воскресший сын. Я уже один раз умер, Цукико, прошептал тот, от чего на пол брызнули капли тёмной слюны. «Вполне достойно, как и полагается, честному Ванну». «Мой дед уже говорил, что у тебя нет чести». Мне всё же удалось добраться до меча и поднять его. «Джиро тебе не дед. Он отказался от имперского престола только ради какого-то мальчишки. И как его после этого уважать?» «Очень просто. И то самое достойный Ван, превосходящий подобных тебе в десятки раз». «Да неужели?» Призрак закашлялся. Наверное, это был его смех. Вот только с такими ранами свободно смеяться не получилось. Тогда зачем он зачистил тебе память? Почему не рассказал правду про династию? У него множество скелетов в шкафу, парень. Как у всех нас. Острый клинок был направлен на монстра, от чего тот вздрогнул и отступил на шаг. Как вы работали с Ямадзаки? Что вам рассказала Акума и причём здесь боги? Ты ещё ничего не понял? Он снова попытался рассмеяться, но вышел лишь кровавый хрип. Как только госпожа займёт трон, то уничтожит все молитвенники и храмы. Нынешним богам перестанут возносить почести и дары, и им ничего не останется, как спуститься на землю, чтобы покарать её. Так себе, Идейка. Не глупи, парень. Госпожа давно всё продумала. Как только мору прорвётся, их уже ничто не остановит. Даже богам придётся несладко. Начнётся кровавая война, где ваны попросту перестанут существовать как вид. Серьёзно? Если такое уничтожит всех и превратит в таких, как ты или подобных ей, а что в этом плохого? Сперва наш остров, а потом и вся империя. Ты не представляешь, какие силы приносит служение ей. После этих слов по его телу пробежала крупная дрожь, из разорванного бока вырвалось сразу две паучьи лапы, а на лице проступили серые чешуйки. Рот превратился в клыкастую ухмыляющуюся пасть. Даже знать не хочу. Я приготовился к тому, что тварь может напасть, но ждал. Мне нужна была информация. Хотя бы крупица того, как можно совладать с демонессой. Но ты не ответил про Ямадзеки. Он тоже такой же выродок? Нет, прошипел монстр. Старик Оретто пока еще жив. Но верно служит нашей госпоже. Он нашел кристаллы Рики, необходимые для превращения ванов в чудовищ. Я же находил никчемные отбросы общества, которые и получали завидную роль... в новой армии демонов. «Нет, эта участь не завидна. Не тебя судить, подкидыш!» Из открытой пасти сочилась зловонная слюна. «Госпожа научила нас работать с кристаллами. У Ямадзаки нашлось много хороших магов, которые помогали нам. А строги, которые ты так ищешь, уже пусты. Монстры вышли на свободу и ждут только мои отмашки. Жаль, что не все они оказались послушны. Большая часть сходила с ума и становилась бесконтрольной. «Таких приходилось убивать на месте или отсылать к вам?» Зашёлся мерзким смехом. Стоило отметить, что регенерация Изао из проходила весьма быстро. Наверное, надо было убить его минуту назад, когда он был совсем беззащитен. Но как тогда я узнаю об их плане? «Вам не победить!» — усмехнулся я. «Даже если Акума прорвётся на материк, боги не позволят убивать ванов. Когда они спустятся, от вас мокрого места не останется». «Ха-ха-ха!» Изао запрокинул голову и жутко засмеялся. А в следующее мгновение послышался треск разрываемой плоти, и следом за этим его тело взорвалось кровавыми ошмётками, а на его месте появился огромный волосатый паук. Он походил на джорио, но в отличие от рахни, так выглядел отмерзительно. Огромные лапы, покрытые плешивой растительностью, пробили деревянные половицы, вместо рук четыре многосуставчатых когтя, извивающихся подобно щупальцам. а лицо уже давно превратилось в хищную морду. «Ошибаешься, Цукико!» — злобно произнёс монстр. «А Кума только этого и ждёт. Ведь когда она принесёт в жертву ванов, сможет призвать отца обратно на землю, а вместе с ним придут и остальные демоны, и я буду в первых рядах». Чудовище бросилось на меня, ударив сразу несколькими когтями. Я отмахнулся, выпустив из меча магическую линию, но паук умудрился отскочить. Снова ударил, промахнулся и отступил к лежавшему у стены сыну. Мне следовало бить, но я не смог, ведь тогда пострадает Сенго. Как бы противен мне не был клан Ватанаба, ранить парня совсем не хотелось. "Ты слаб, подкидышь", продолжал Изао с мерзкой ухмылкой, цокая лапами по полу. "Не старайся тебя не победить. Прямо сейчас Ямадзаки собирает армию около ваших границ. Госпожа готовится выпустить мору из гор, а ты сражаешься за сотни дюйм от дома". Как спасёшь собственный клан, если находишься здесь? Вы всё спланировали, прошептал я от злости. Специально выманили меня сюда, дали то, что я искал, и Усао подставили. "Верно, мальчишка", довольно зарычал монстр. Усао был приманкой, но погиб не напрасно. Придумать это было несложно, учитывая его тягок бывшей жене, а твоя тётушка была очень на неё похожа. Я зло прищурился. Хотелось разрубить эту тварь на пополам. Но мне просто необходимо всё узнать, чтобы остановить вторжение. Не смей произносить её имя. О, так слухи не врут. Вас действительно что-то связывало? Отвечать на такие вопросы я не собирался. Откуда он это знает? Может быть, от Демонессы? Уверен, для подобного у неё достаточно сил. Это вы убили Илью? А ты смышлёный. И Зао взмахнул передними конечностями, будто хотел поаплодировать, но с такими лапами ничего не вышло. «Да, Усао, как ты, стал мягкотелым, когда появилась женщина. Пришлось лишить его этого, чтобы вернуть прежнего капитана. А потом сложилось весьма удачное стечение обстоятельств. Нам требовалось выманить тебя, и мы лишь подтолкнули его к твоей тётушке». «То же самое ты сделал и с родным сыном? Подтолкнул его Кай, чтобы спровоцировать драку?» Под ногой попался окровавленный кусок Дейс-Юка, и я его пнул в направлении противника. «Что ж...» Посмотри-во, что превращаются такие подачки. Тварь! взревел Изао и вновь бросился в бой. Но на этот раз я не стал терять время. Если всё, что он говорил, правда, то сейчас я необходим дома, пока не началось полномасштабное вторжение. Монстр одновременно ударял в меня всеми извивающимися когтями. Но за мгновение до этого я исчез из его поля зрения. Тяжёлый удар обрушился на то самое место, где я стоял секунду назад, разбив пол на мелкие кусочки. К потолков взметнулся столб пыли, но я уже стоял там, где и планировал, прямо в воздухе над головой противника. Умри, только и произнёс я, ударив мечом. Острый клинок вонзился в плоть и легко разрубил тело монстра пополам. Ещё пару мгновений паукообразный изоа стоял на месте, но через миг распался на правую и левую части. Прошло немного времени, прежде чем я понял, что могу свободно дышать. Боль в глубокой ране напомнила, что я всё ещё человек. А вонь от трупа призрака, как бы глупо это ни звучало, резанула нос и глаза. Я скривился и упал на колени. На меня будто навалилась вся тяжесть прожитых дней. Хотелось просто рухнуть лицом вперёд и забыться в сладком сне, но на отдых не было времени. И только тогда я понял, что вокруг повисла звенящая тишина. Во дворе не слышно криков воинов и рёва монстров. Никто не шепчет в голове, но напряжение от этого только усиливалось. Цукико Женский крик разорвал тишину, словно нож у горла. В погоду вбежала сарата, а следом за ней вошла троица воинов во главе с бородатым капитаном. Видимо, это все, кто остался жив. «Как ты?» Рогатая женщина опустилась на колени рядом и приложила ладони к моей ране. «Пока жив», — пробормотал я и посмотрел на остальных. «Что снаружи, куски?» Капитан таращился на огромного разрубленного паука и не мог вымолвить ни слова. «Куски?» — уже громче позвал его я. Тот вздрогнул и обернулся на мой крик. Они все замерли, словно превратились в статуи, пробормотал он, зажимая окровавленный бок, а потом принялись отступать, прячась от нас подальше. В этот момент в стороне послышался шорох. Я повернулся и тут же скривился от очередного приступа боли. "Не крутись", пробормотала Сарата, "иначе ничего не получится". А там просто Ватанабэ-сан проснулся. Сенго приоткрыл один глаз и посмотрел на нас. Что произошло? прошептал он. Господин! воскликнул капитан и вместе с своянами бросился к нему. И стоило им оказаться рядом с парнем, как Сарато настороженно вскинула голову и распахнула глаза, в которых я увидел ужас. Она здесь, прошептала женщина. Моя сест- Хруст костей не позволил ей закончить фразу. Из груди рогатой наложницы вырвался острый коготь, ударивший и меня. Пробить костюм не смог, но попал точно в незащищённую часть. Там, где до этого пронзил меня изао, я вскрикнул от боли, но ухватиться за коготь не смог, так как он резко взметнулся к потолку, под которым парила акума. "Не смей называть меня сестрой", произнесла так голосом, полным гнева, грязная полукровка. С этими словами отбросила Саратов в сторону. Женщина ударилась о стену и упала на пол безвольной куклой. Акума была обнажена, но голое тело не вызывало желания, наоборот, Меня тошнило от неё. Красная чешуяючатая кожа, небольшие груди с кольцами пронзавших соски, четыре рога растущих из лба, три пары длинных паучьих лап, таких же, как и у приспешников, но у неё они росли из спины, как кистистые пальцы на руках и ногах, а лицо орадовало гримасой ненависти. "Что же касается тебя, Цукико", демонес повернула голову. "Идём со мной, и я помогу тебе разобраться с лживыми богами". Я покосился на тело Сарата, лежащее в луже собственной крови. Пошла к чёрту, тварь, прошептал я и сжал рукоять меча. Так тому и быть. Кивнула Акума с презрительным взглядом, а в следующее мгновение взлетела вверх, пробив потолок, и только пыль, кружащаяся в воздухе, до тела бывшей наложницы напоминала о присутствии дочери демона.